Тортик «Нежность». Рецепт Галины Мхитарян по мотивам рецепта «Аленки». Вам понадобится для теста 1 брикет киселя 220 г, 3 яйца, 2 столовых ложки самовосходящей муки для тортов, пол чайных ложки разрыхлителя, для крема 1 пакетик жирных сливок 250 г, пол стакана сахара, 1 пакетик ванильного сахара. Способ приготовления. Кисель измельчите, миксером тщательно взбейте яйца. Добавьте измельчённый кисель, муку и разрыхлитель. Перемешайте. Тесто должно получиться жидким. Вылейте тесто в кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка на 40-50 минут. Когда бисквит остынет, разрежьте его на коржи и смажьте кремом. Миксером взбейте сливки с сахаром и ванильным сахаром.